Глава 21. Пусть артисы и сняла с меня порчу, но от обычного не магического невезения это никак не спасло. Вернувшись домой, я всё-таки столкнулась в прихожей с Брезиной. "Тебя разве не упекли в королевский казематы?" спросила она, и в её голосе явно слышалось разочарование. "Надо же, какая доброй и отзывчивой у меня помощница". "Нет, конечно", извитительно сказала я. Они меня вообще не для этого вызывали. А для чего? Тут же заинтересовалась Брезина. Да вот спрашивали, которая из девиц Академии самая вредная и с самым ужасным характером. Это ещё зачем? Да мне откуда знать? Может быть, хотят упечь её в казематы, чтобы ни дай бог не добралась до короля. Брезина переменилась в лице. Видимо, понятие сарказм ей было неизвестно. И кого ты назвала? Сглотнула она. Ага. Вронила заразу. «Сама ты как думаешь?» насмешливо протянула я. На лице дорогой соседки отразился такой искренний испуг, что я почувствовала укол совести. Всё-таки заставлять страдать людей — не моё призвание. «Никого я не назвала», — вздохнула я. «И ничего такого у меня не спрашивали. Просто перестань доставать меня глупыми вопросами». Я вошла в свою комнату, закрыла дверь и посмотрела на часы. Был уже поздний вечер. Браться за учебники не имело смысла. Во-первых, я всё равно не знала, что задали, так что с этим предстояло разбираться завтра. А во-вторых, было ещё то, с чем следовало разобраться сегодня. А Лиора говорила, что в полночь девчонки снова устраивают предсказательский круг, и Мерима решила почтить его своим присутствием. Именно с этой красоткой мне необходимо было поговорить. В конце концов, проклятие — это уже чересчур. Я ведь несколько раз могла погибнуть. Нет, от разбитых чашек и тарелок ничего ужасного не случилось бы, а вот окажись королевский пруд чуть глубже. Всё, сама бы погибла, и его величество утопило бы. В общем, с Миримой нужно было немедленно провести воспитательную беседу и на крайний случай пригрозить, что пожалуюсь нашему ректору. Я причесала растрепавшиеся волосы и отправилась к Калиори. «Привет», — улыбнулась я, как только дверь открылась. Я передумала. Во сколько собираемся? Не будет круга предсказания, сухо сказала Алёра. Это ещё почему? Она пожала плечами. Ты уже дважды была во дворце. Всем и так ясно, кого выделил король. Что? Нет, мы вовсе не начала объяснять я. Извини, перебила она. Нам сегодня много задали на дом. Я пойду учиться. И едва договорив, захлопнула дверь перед моим носом. а я растерянно побрела по коридору к своей комнате. Вот, значит, как. Что-то пока от внимания короля у меня одни неприятности. Король. При воспоминании о нём внутри снова вскипел праведный гнев. Но ну, ничего, я ему ещё устрою. Хотя что я могу устроить королю? Глупости какие. Лучше всего было бы вообще с ним больше никогда не сталкиваться. Именно так я думала, засыпая. А утром, после первой же лекции, я увидела короля в коридоре. Он вместе с толпой однокурсников стоял перед аудиторией и ждал начала занятия. Впрочем, вместе, не точно сказано. Студенты стояли группами, а король один, поодаль возле окна. Вокруг него, словно бы прочертили невидимую линию, к которой никто не решался подойти. Его величество невозмутимо листал учебник, прислоняясь к подоконнику, а у меня вдруг остро защемило в груди. Он в этот момент выглядел таким одиноким. Неуютное, тоскливое чувство, которое было мне хорошо знакомо, как будто бы ты вместе со всеми и всё же чужой для всех. На тебя смотрят с опаской и не доверяют. «Так, что это я распереживалась?» — сравнила тоже. «Это же король. Ему принадлежит вся страна, и академия в том числе. У него полно придворных листецов и народу, и каждый из них просто из кожи вон лезет, чтобы пообщаться с монархом». А девицы, которые жаждут составить королевское счастье, вообще надоели до чёртиков. Он, между прочим, сам в этом признался. Так что, нашла кого жалеть? Я собиралась гордо прошествовать мимо, но тут король меня заметил. Леди Полина? Он захлопнул учебник и подошёл ко мне. Отлично, что мы увиделись. Я хотел предложить. Мне надо мне ничего предлагать? Почему? не понял он. Вы ещё спрашиваете почему? возмутилась я. Мгновенно наступила такая тишина, что стало слышно, как за закрытой дверью аудитории о чём-то бубнят два голоса. Вот чёрт. Я покосилась по сторонам. Так и есть. Все позабыли про свои дела, повернули головы и превратились в слух. Некоторые от любопытства даже шеи вытянули, чтобы не пропустить ни слова. Кажется, свежая сплетня вот-вот отправится в путь по всем ушам академии. Нет уж, перебьются. платье. Сердито зашептала я. Его можно было высушить магией за пару секунд и даже не снимая, а вы? А я, подхватил король, не хотел обедать в одиночестве. В синих глазах плясало шальное пламя, по лицу расползалась широкая ухмылка. Похоже, никаких угрызений совести он не испытывал. О, королевская морда наглая, хоть и красивая. На согласен. Это была непозволительная вольность. Извините. Ухмылка стала ещё шире. Для раскаявшегося у его величества был слишком довольный вид. Я готов компенсировать. Что значит компенсировать? Азадачен нахмурилась я. Поросите всё что угодно. Ничего мне от вас не надо. Уже было готово сорваться с языка, но тут я поняла, что кое-что всё-таки надо. Халат. Что? Недоуменно моргнул король. банный халат. Ну, одежда, которую вы выдали мне вместо платья. Он такой мягкий и удобный. Я себе хочу такой же. Вы сейчас это серьёзно? Брови его величеству полезли на лоб. А что-то не так? испуганно спросила я. Может быть, халат и тут очень интимная или символическая вещь? Может быть, тут примета такая есть дарить жене халаты, а больше никому их дарить не положено. Всё-таки трудно общаться, не зная толком местного культурного кода. «Да нет, просто вы могли попросить титул, замок, земли. Да я же сказал, что угодно. А вы попросили халат?» Я пожала плечами. «Понятия не имею, какая мне польза от титула, а с замком и землями подозреваю одни сплошные хлопоты. Ничего из этого мне не надо, а халат мягкий». Он покачал головой, а потом улыбнулся. такой неожиданно мягкой и тёплой улыбкой, что у меня перехватило дыхание. "Входите", внезапно прогремело по коридору. Я вздрогнула и оглянулась. Дверь в аудиторию была уже открыта, и возле неё стоял высокий худой старик с пышной седой гривой и круглыми очками, чудом зацепившимися за кончик орлиного носа. Видимо, тот самый преподаватель, который заставил его величество посещать свои лекции как самого обычного студента. Я невольно хихикнула и тут же вспохватилась. Раз уж у законников началась пара, значит, и у нас тоже. Не взглянув больше на короля, я развернулась и шустро припустила прочь, на лекцию, конечно. Вечером мне в комнату принесли подарок: красиво упакованный халат в сияющей обёртке, цветок орхидеи и записку. Я выхватила её и прочитала: "Леди Полина, надеюсь, вы простите мне" эту мою выходку. О да. Конечно, конечно. Так и представляю с какой довольной ухмылкой Иван это писал. Приглашаю послезавтра на обед официально. Ух ты. Значит, на этот раз при полном параде. Будьте во дворце в 18:00. Аларт. Аларт. Я долго вглядывалась в подпись. А как же всё полагающееся по статусу? Его величество король Аларт I. и целый список дополнительных титулов. Что значит это просто алерт? Я распахнула окно, немного подышала, остужая горящие щёки, а потом дочитала. Орхидея не только цветок, но и артефакт портала. Чтобы активировать, оторвите лепесток и назовите место, куда хотите попасть. Я попыталась рассердиться на короля, но ничего не получалось. Наоборот, Я была чертовски рада тому, что мы пообедаем вместе. И пусть на меня обозлится хоть вся академия во главе с Брезининым. Всё равно я хочу встретиться с королём